Круговорот кладов в природе. Ночь опрокинулась на гномов неожиданно. Только что вечернее солнце подсвечивало разовеющее в заходящих лучах стволы берёз, как деревья облепила вязкая чернильная масса. Ёшкина кочерышка ругнулся гном, владелец окладистой чёрной бороды, чьё лицо было словно вытесано из камня. Вот вечно с тобой так: то в нарук обманкам свалишься, то с русалками языком сцепишься. Куда теперь, на ночь глядя? Его спутник, чья растительность отличалась рыженой, озабоченно осмотрелся по сторонам. Сейчас огонь достану. Мы уже прийти должны. Рыжеволосый гном полез в сумку, перекинутую через плечо, и после длительных поисков достал фонарь с заключённым в него светящимся человечком. "Погоди, это ж джин. Я ж говорю, Михалыч, это точно, вся ваша семейка чокнутая", ахнул чернобородый гном. "Джин", удовлетворённо подтвердил рыжеволосый, «Я вчера его на придонный жемчуг, выменял. Он уже бывший в употреблении, так что недорого обошёлся. Видишь, светится. Последнее желание исполняет. «Чего последнее желание? Так липрекона. Я же его у липрекона купил. Разве я тебе не говорил? Засуетился Михалыч. Ты мне и про джина-то словечком не зацепился, нахмурился его спутник. Ты это, Степаныч, не серчай. Джинну этого лепрекона уже третье желание исполнил. Поэтому он мне его и продал задарма почти. Использовать джина больше трёх раз нельзя. Вот я и взял духа вместо фонаря. Вот опна. А срок эксплуатации какой? Степаныч повысил голос. Какой ещё срок эксплуатации? Насторожился рыжегном. Духи служат своему владельцу сто лет. Потом контракт истекает. Вот я и спрашиваю, сколько ему осталось в банке барахтаться? Степаныч с подозрением покосился на Джинна. А вот это я и не спросил. Да и зачем? пожал плечом Михалыч. А затем, чтобы мы как можно дальше от него были, когда он на свободу вырвется, речь Степаныча была насыщена забористыми словами. Его напарник ошарашенно посмотрел на фонарь, потом сплюнул сквозь зубы и цветисто выругался через слово, упоминаю родителей Лепрекона. И те оказалась и правда недалеко. Гномы выбрались на небольшую лужайку, посреди которой стояла усыпальница. Степаныч резко остановился. Нам сюда, потянул его за рукав приятель. Я в могилу не полезу, отрезал Степаныч. Какая это могила, это склеп, попытался отговориться рыжий гном. Ты, Михалыч, мне зубы не заговаривай. Про могилы уговора не было. Я к мертвякам спускаться не намерен. Степаныч. Ну что ты расквасился, как лягушка над скинутой кожей? Там сокровищ немерено одних эльфийских камней на гору таланов рассыпано. Хватит с меня эльфийских камней вместе с их усопшими. Встанут и руки с ногами поотрывают. Меня до сих пор потряхивает, как дракона, вспомню, заявился и потребовал клад обратно. кто же знал, что злой огонь побочным эффектом обладает. Я думал, мы камень взрываем, а оказалось, дракон окаменевший был, ожил от огнята, Подрос потом за 10 лет и прилетел за должком. Не знал он, Я полгода от икоты лечился. Чернобородый гном возмущённо затряс бородой. Всё про дедушка твой, ёшкина на кочерышка, наставлял карт с подвохом. Сам то не сунулся, завещал такому умнику, как ты. Михалыч молчал, отведя глаза. Его товарищ подошёл вплотную и стал внимательно всматриваться, пытаясь поймать взгляд. Так. На эта карта откуда? Только не говори, что от родственничка твоего Степаныч подозрительно прищурился. Его напарник хранил молчание. Внезапно поблизости послышался пронзительный вой, перешедший в рычание. Не сговариваясь, оба гнома бросились к усыпальнице. Хорошо, что засов проржавел, прошептал рыжий гном, настороженно озираясь. В миг сквернём. Дверь скрипнула, и напарники ввалились в мрачное холодное помещение. Дверь за ними захлопнулась со зловещим скрежетом. Спаселся со страху. Аж рубаху выжимай, держась за сердце, пожаловался Михалыч. Его друг, Цыдя слова заметил. В последний раз. В последний раз, говорю я, в твою авантюру влезаю. Всю жизнь за митку промелькнула, а мне еще внуков по хочется. Гномы огляделись. Я отходить от двери не стану, предупредил Степаныч. Дождусь утра и пойду домой, Михалыч кивнул, потом полез в сумку. Ты чего это там копошишься?» с опаской поинтересовался чернобородый. Трубку ещё надо нервы в порядок привести. Раздалось чертыхание и громкий стук падающего предмета. Степаныч, я трубку уронил, пожарился рыжий гном. Наплюй, последовал краткий совет. И могу, она из рога единорога сделана, я её по наследству получил. От прадедушки, съязвил Степаныч. От него. Посвети мне. Чернобородый тряхнул фонарь, и джин заискрился ярче. Напарники увидели лестницу, ведущую вниз. Туда трубочка-то твоя упала, протянул Степаныч. Будь другом, давай посмотрим, помроить без табака. Гномы осторожно спускались, держась за стену. Чернобородый ворчал вполголоса, вспоминая всех незадачливых родственников своего приятеля, включая и прадедушку. После очередного крутого поворота лестница вывела их в зал. Свет от джинна отразился в многочисленных хрустальных шарах, подвешенных к потолку. «Вот она, трубочка-то. Растерянно заметил Михалыч, поднимая пропажу. Его смятение объяснялось кучей драгоценных камней, словно бы сметённых в угол. Кто-то уборочку затеял, а мусор не выкинул, присвистнул напарник. «Хорош мусор-то! эльфийский огонь. Рыжий гном подскочил к драгоценностям и схватил булыжник покрупнее. Эх, вот оно, счастье-то, восхищённо заорал он. В этот миг потолок затрясся мелкой дрожью, в стене появились трещины, через которые стали вылезать обитатели склепа. Обрушившийся проем отрезал гномам путь наверх. Они бросились в темнеющийся коридор. «Все, "Твой язык, поганый, накаркал мертвяки, мертвяки", задыхаясь от быстрого бега, причитал Михалыч. "Ёшкина кочерышка, не были богатыми, нечего и начинать. Столько раз зарекаюсь с тобой связываться, вечно в самый переплет попадаем". Чернобородый достал серый камень и бросил его за спину. Послышался оглушительный рёв и грохот обваливающихся стен. "Это что было?" пытаясь отдышаться, спросил Михалыч. «Тролль заговорённый, действия хватает на пару минут. Ну что, на меня смотришь, думаешь, я с таким, как ты, без заговоров куда-то сунусь?» Степаныч сунул ему под нос фигу. Друзья огляделись. Коридор вывел их в небольшую комнату, перекрытую на всю высоту ажурной решёткой. Степаныч достал флакон с водой, подошёл к ограде и плеснув на неё содержимом бутылки, зашептал: "Стань пылью, пеплом легчайшим, тенью бесплотной". Решётка рассыпалась. Михалыч потрясённо молчал, не в силах вымолвить ни слова. "А то", похвастался напарник, "специальный для сложного засова подбирал" пошли быстрее, у меня все артефакты закончились. Гномы добрались до тупика, который заканчивался тремя дверями. Две были деревянными, окованные железом, проём третий скрывался за пологом. И куда теперь? растерялся рыжеволосый. Откроем по одной и решим. В этот момент в конце коридора появился усопший эльф. И друзья, не сговариваясь, кинулись к двери, спрятанной за пологом. В момент перехода Степаныч почувствовал лишь холод, поселившийся в животе. Михайлович запомнил рой бабочек, облепивший его с ног до головы. Очнулись оба на рассвете. Пейзаж не радовал. Горы песка, отерявшиеся за линией горизонта, и больше ничего. Лишь одиноко стоявшая пирамида не вписывалась в унылую панораму. Вот интересно. Ты чего в эту дверь полез? Я-то за тобой, а ты чего ломанулся? переругивались напарники. Стояла невыносимая жара, оба товарища мечтали о глотке воды. Интересно, а в башне этой живой кто есть? размышлял Михалыч. «Поесть бы не мешало. Ежели дойдём, то мы будем томиться, пока прекрасный рыцарь нас не освободит, раскатисто рассмеялся рыжеволосый. Тебя освобождать нельзя, для жизни опасно, рассердился Степаныч. К пирамиде дошли к вечеру. Башня была огромной, её вершина сливалась с мрачнеющим небом. Оба гнома мечтали об одном в воде. От жажды языки сохлись, губы потрескались. Интересно, а вход здесь есть? Михалыч почесал затылок. Здесь и выхода-то нет, Ёшкина кочерышка, отрезал Степаныч. Придётся киркой прорубаться. Может, не стоит. Раньше думать надо было, когда ты к мертвекам полез. Я с голоду сдохнуть не желаю. Степаныч сперва постучал по стене в поисках пустоты, затем энергично заработал кайлом. Вскоре гномы попали в узкий ход, пробираться пришлось на четвереньках. Слушай, тебе это ничего не напоминает? Михалыч был зачарован увиденным. Бескрайние пески, пирамида, потайные ходы, Я пить хочу, а не думать. И зря. Тут ещё покойник в бинтах должен быть. Опять мертвец. Степаныч так резко затормозил, что полши за ним рыжебородой врезался в пятую точку приятеля. И прекрати бодаться. Вполне обычный, но с кладом. Золотой саркофаг, маска инкрустированная камнями, золотой кувшин с вином рожь насыпанная в золотой чаше. Размечтался Михалыч. Вино с рожью Значит, с голода не пропадём, подытожил практичный напарник. Гномы выбрались в каменный мешок, посреди которого стоял гроб. "Ну-ка, посвети", Степаныч стукнул по фонарю, джин нахмурился и заискрился. "Смотри, точно! Выпивка есть", рыжий гном откупоривал найденную бутылку. "Всё не выпей, а то я не посмотрю, что друг, Дам по кочерышке". После третьей бутылки, заедая выпитое зерном, друзья расчувствовались и исполнили гимн боевых топоров. Потом последовала песня про последнюю любовь озёрной девы, изыски мышиного гурмана и пророк от барабанов. Михалыч надрывался, выводя верхние ноты. Послышался неприятный скрип. Крышка саркофага с грохотом свалилась. На гномов с любопытством смотрела мумия. Степаныч крикнул что-то нечленораздельное и бросил в восставшего мертвеца фонарь с духом. Джин громогласно расхохотался и, освободившись из плена, принялся крошить всё вокруг. Приятели с тоской смотрели на руины пирамиды, вместо комнаты с саркофагом виднелся огромный провал. Там ещё вино оставалось, мрачно заметил Михалыч. И золото. Интересно. Как мы домой доберёмся, вздохнул Михалыч. Послышался шелест крыльев, и на землю легла огромная тень. Я не понимаю, здесь башня должна стоять, раздался возмущённый голос дракона. Должна быть, поддакнул огромный ворон, сопровождавший его. Надо, кстати, этих двоих спросить, что случилось. Михалыч повёл себя странно. Он прикрыл голову сумкой и начал отползать в сторону. Степаныч почувствовал, как к нему возвращается вылеченная икота. Ик. Это не мы, залепетал он в своё оправдание. Крок, ты понимаешь, что он говорит? рыкнул дракон. Ты нормально говорить можешь? ворон, которого звали Крок, обратился к чернобородому гному. Ик. Я и говорю, ик. Степаныч задержал дыхание и выпалил: "Это джин". Дракон с подозрением осмотрел гнома, потом пододвинул хвостом от полшего на достаточное расстояние рыжего гнома. Рассказывайте. Мы пришли за кладом, начал Михалыч. "Ворюги!" с чувством перебил его дракон. "Позвольте, и брать клад у умершего владельца не считается воровством", возразил Степаныч. "С вами вышла накладка". "Ладно", разрешил дракон. Продолжайте. Но тут и к... появился джин, у которого были претензии к умершему, и к... результат вы видите. Заливал чернобородый гном. Арок, мне кажется, они не врут. Яма оплавлена, такое случается при освобождении огненной стихии. Дракон подозрительно осмотрел гномов. А золото? Э, успели. Там всё осталось. Арок протяжно вздохнул. Придётся возвращаться. Нас с собой заберите, в два голоса взмолились напарники. А сюда-то вы как добрались? поразился Крок. Телепортировались нечаянно, чётко выговорил непонятное слово Степаныч. Ну вот, обратно и телетяпайте. Не понял мудрённого термина дракон. Портал уничтожен бесившимся духом. У нас и плата за проезд имеется добавил потрясая эльфийским магнём рыжий гном. Дракон парил над водной гладью. Внизу виднелись разноцветные стаи рыб, прячущиеся в зарослях коралла. Слушай, откуда ты такие слова знаешь? Портал, телепортироваться, эксплуатация, пытался выведать Михалычу своего друга. «Я их не знаю. Я их выдумал от страха. Кстати, У меня от прадедушки ещё несколько карт осталось. Может, проверим? предложил Михалыч. Карта кладов? заинтересовался Дракон. Я в доле, Степаныч, лишь страдальчески икнул.